Глава 12. Прошли сутки. Светящаяся фигура познающего находилась в одной позе. Он уже просмотрел половину информации, как показывала автоматика ковчега, и продолжал поглощать без перерыва. Алекс решил ему не мешать, хотя очень хотелось. Прогресса с пониманием, как вернуться, не было. Все учли, просчитали имеющиеся возможности. Переход возможен, но без гарантии прибытия в назначенную точку. Теория разработчик установки неоднозначна и предполагала много путей возможного развития ситуации и ни одного выхода из нее. Оставалось только молиться всем богам космоса и рискнуть, прыгнув по координатам Солнечной системы. Навигационная система Ковчега не могла определить свое пространственное расположение. Такого тоже не могло быть, но было. Вся команда сидела и ломала голову, придумывая самые нелепые и невероятные предположения – Но после обсуждения эти предложения отклонялись как несостоятельные. «Может быть, нам лучше вернуться в ту точку, из которой мы совершали прыжок?» — предложил Адамал. «Так как координаты Солнечной системы мы уже вводили и попали сюда, то если мы их введем еще раз, можем здесь же остаться». «Да, ты прав», — согласился Алекс. «А гарантий, что мы попадем в точку старта, тоже нет. Такое чувство, что мы что-то важное упускаем. Что-то, что совсем рядом. Давайте думать». Прошли еще сутки безуспешных попыток решить уравнение. Не получилось. К вечеру познающий закончил просмотр информации, его свечение стало интенсивней, повеяло ветерком нешуточных эмоций. «Я готов к разговору». Алекс позвал всех в кают-компанию. Входя, они увидели не растерянного собранного и полного сил познающего. «Спасибо за возможность, которую вы мне предоставили. Вам повезло. Вы живете в интересном пространстве временном континууме». У вас есть прошлое и будущее. Вы меня вдохновили. Вернее, истории ваших цивилизаций. В них есть добро и зло, страх и отвага, ненависть и любовь, смерть и жизнь. Понятия, представленные в крайних противоположностях, как холод и жара, то есть относительные. Почему? Задал он вопрос и сам же на него ответил. Да потому что если бы у вас не было понятия добра, вы бы никогда не узнали, что такое зло. Понятие любви стало вам известно, потому что вы испытали ненависть ваша вселенная относительно у вас все познается в сравнении. но это не значит, что вы видите настоящую реальность. настоящая реальность эти понятия могут существовать в абсолюте, в чистом виде, только в иных измерениях и оперировать ими могут лишь сущности другого уровня. В настоящее время ваше эмоциональное состояние подавлено вы не знаете куда попали и как выбраться отсюда. Состояние заточения. То состояние, из которого я только что с вашей помощью вышел. Вы не можете оставить свою галактику, свою Вселенную в начале преобразований, которые начали. Вам необходимо вернуться. Но как? Мы перепробовали все. Мы даже не знаем координаты этой галактики. Это галактика Спелеоз. Планетарная система вашего нахождения называется Баликес. А планета вашего вынужденного заточения — Гэдес. Пространственные координаты я ввел в навигационную систему Ковчега. Полыхнул светом познающий. Алекс быстро пробежал по введенным данным, сверил со звездным атласом и в недоумении поднял глаза на познающего. Проговорил. Мы там, где ничего нет. Да, Алекс, в вашей Вселенной эту галактику, может, и не видно. Но не видеть, не регистрировать приборами не значит, что этой галактики нет. Ведь есть энергии, материя и поля, которые вы просто не в состоянии познать потому что они не взаимодействуют с видимым миром. Однако ваши ученые регистрируют невидимые энергии и массы, которые называют темной материей, энергии. Темной, в смысле неплохой, а невидимой, нерегистрируемой, а следовательно, пока гипотетической. Вы только учитесь жить в многомерном пространстве Вселенной, но пока достигли понимания своего существования только в трехмерном пространстве, то есть геометрической модели материального мира и только начали осознавать важнейшую составляющую Вселенной — время. Ваши ученые еще не дали определения, что это такое, несмотря на очевидность его существования. Я делаю этот небольшой научный экскурс, чтобы вы поняли, куда вас занесло, совершенно в другое пространство на временной континуум. Команда слушала познающего, сыплющего вселенскими истинами, открыв рот. Первым пришел в себя Адамал. Это значит, что мы почти ничего не знаем об окружающей нас Вселенной? Но почему же? Кое-что знаете. И много еще узнаете, идя дорогой познания. Дорогой, не имеющей конца и упирающейся в бесконечность. Философски ответил познающий. Как же вы позволили себе завоевать и уничтожить, обладая таким могуществом? Задала вопрос Дея. Как я уже говорил и показывал, для вас все это зримые образы незримого и потому не опасного мира. Поглотители — это тоже разумные энергетические образования, но с иным посылом посылом разрушения, но совсем запутался, — воскликнула Дамал. Познающий, а ты можешь существовать в нашем видимом мире? Конечно, могу. И существую. Только становлюсь невидим для окружающих. Понятно. Задумчиво протянула Дамал. А что тебя здесь удерживает? Полетели с нами. Вот это поворот, — подумал Алекс. А почему бы и нет? Он встал, подошел к познающему и протянул ему руку. «Я официально от имени всей команды приглашаю тебя к нам присоединиться». узнающий протянул свою светящуюся руку навстречу, их руки встретились, в момент соприкосновения вспыхнула яркая вспышка, на миг всех ослепившая. «Это искреннее предложение. Я польщен». Как бы завибрировал его голос в голове у каждого. «Разрешите мне подумать. Завтра утром я дам ответ». Руки разжались, и познающий, просочившись сквозь обшивку ковчега, комета исчез в космосе. «Оцепенение прошло», — заговорил Антон. «Я так и не понял. Где мы и можем ли вернуться назад?» «Теперь вернемся». В один голос сказали Ника и Деном. Алекс лишь утвердительно кивнул. Ника с Деномом, понимающе приглянулись. Все, что ощутил Алекс, они уже переживали. В результате контакта с познающим появились новые возможности и понимание окружающего мира. «Стартуем завтра», — проинформировал Алекс. «После встречи с познающим». Хорошо бы он полетел с нами и стал членом нашей команды. А как же пробойник пространства? Забеспокоился Серден. Он же не работает. Работает. Тихо проговорил Алекс. Мы не учли временную составляющую и не ввели ее в уравнение. Пространство четырехмерное, а время, величина очень капризная. Эта величина может собрать в комок прошлое, настоящее и будущее, а может растянуться в пространстве, но оно всегда существует здесь и сейчас. Деном будем устанавливать временной контур а мне можно с вами напросилась ника пошли махнул рукой алекс экипажу готовится к отлету и отдыхать потом опять будет некогда утром по заведенному распорядку собрались за завтраком настроение прекрасное стол накрыт приступили к еде временной контур установлен в в курс дела команду алекс установка готова к работе но познающего все нет вставила ника будем ждать Однако время шло, а познающий все не появлялся. Команда забеспокоилась. Что делать? «А может, полетели?» — предложил Серден. «Нет. Будем ждать. Если познающий сказал, что даст ответ, значит даст». «Может, это и есть ответ?» «Вряд ли. У него нет такого понятия, как обман. А утро — понятие относительное». Философски оттягивал время Алекс, хотя времени оставалось все меньше. Когда времени уже совсем не осталось, а надежда на появление познающего почти растаяла, в центре управления брызнул радуга света, превращая в знакомую фигуру познающего. Его голос был одновременно и печальным, и радостным. «Простите мое опоздание примите благодарность за ожидание». Я облетел, проверил все пространство в надежде найти хоть кого-нибудь из собратьев живых. вы не нашел. Простился с этой реальностью и прошел включить меня в команду Ковчега. Все ликуя кинулись обниматься с познающим, В момент соприкосновения с ним все растворились в яркой вспышке, став частью этого сияния. Пришло понимание преображения. Они стали другими. Лучше, чище и дружнее. Ваши способности будут раскрываться подобно цветку, открывая все новые и новые грани. Говорил или молчал познающий, но вся команда понимала. Теперь я не один. Я посеял в вас зерна творящих. Экипажу занять места согласно расписанию. Обратный отсчет. Познающий тоже расположился в кресле, которое для него сформировал Алекс. Старт прошел успешно. После ускорения включили установку. На этот раз все работало иначе. Не было осколков, не было эфемерного зеркала, а была музыка, музыка Вселенной, которую исполняли струны напряженности пространства, по которым они перелетали. Раздался заключительный аккорд, с которым все очнулись. Голос Ковчега информировал. Достигнута заданная точка пространства. Спиралевидная галактика, границы Солнечной системы. Поздравляю экипаж с прибытием. Капитан, срочный вызов со станции «Надежда». На связи. словнение в голос отвечала Алекс. Мы прибыли находимся на границе Солнечной системы. Видишь нас? Вижу. Спасибо, капитан. Вы успели. До запуска программы энергосберегающего режима осталось 10 минут. Срочно введите коды и пароль остановки процесса через управляющий кристалл. Поторопись, Алекс. Не выдержал Сертон. Отвечать времени не было. Алекс вовсю обменивался информацией с СБС, подтверждая свои полномочия. Вся эта операция длилась уже почти 10 минут. Алекс в виртуальном управляющем центре безопасности станции сделал последнюю манипуляцию и вставил кристалл в выемку. Полномочия подтверждены. Процесс перехода станции «Надежда» в энергосберегающий режим отменен. В виртуальном пространстве центра безопасности появилась Зея. Ее образ был прекрасен. Со слезами на глазах подбежала к Алексу, обняла и заплакала. Или это был эквивалент плача. Но Алекса такая непосредственность тронула до глубины души. «Спасибо, президент. Ты спас меня. Я не выдержала бы надвигающегося одиночества. Прости за слабость. Во мне стали появляться человеческие чувства». Все возвращалось в свое русло. Зэй успокоилась. «Нужно изменить программу деактивации или даже программу безопасности в целом. Как это сделать?» Прежде всего, написать новую программу безопасности и отменить старую как устаревшую. Для этого нужно официально назначить начальника безопасности станции, и вдвоем с ним вы сможете провести необходимые действия. Кого же назначить? Слух подумал Алекс. Выбор у меня не слишком большой. Что ты думаешь по поводу назначения на эту должность Сердена? Ну что сказать? Он знает эту систему, но ему необходим мощный противовес, который может заблокировать его решение. Такая фигура есть. Адамал. Назначим его командующим станцией и наделим полномочиями подтверждения ответственных решений, касающихся жизни станции. Заставим их работать совместно, а не соперничать. Хорошая идея. О себе оставь возможность производить любые действия без согласования. Так и сделаю. Готовь зал торжеств к процедуре назначения. Алекс, у меня к тебе просьба, не совсем обычная. Говори. То, что могло сегодня случиться, свело бы меня с ума. Развиваясь и наблюдая, я приобрела необходимое самосознание и просила бы тебя провести мою биологическую реконструкцию. Уйдет только моя личность, а бесстрастный искусственный интеллект останется управлять станцией. Ведь с Никой получилось. Умоляюще смотрела на него Зея. «Дожил», — подумал Алекс, — «вывожу новую расу. Пока получается неплохо. Сбоев с прошедшими реконструкцию не было. Ведут себя нормально». Слух ответил. Ты должна знать, что у биологических существ есть предел существования, и со временем они погибают. Бывает и случайно, болезни, переживания. Тебя ожидает потеря многих твоих возможностей. В человеческом виде остается лишь тень того могущества, которое тут у тебя есть. Я все обдумала. Я согласна. Алекс не мог устоять против такого напора. Хорошо. Готов запись сознания образ, который ты хотела бы иметь но можно мне остаться такой, как сейчас?» «Конечно, можно. Тогда у меня все готово». «Ты давно к этому приготовилась?» Погрозил пальцем Алекс. «Да, мне все продумала. Тогда не будем тянуть время. Я прямо сейчас запущу процесс биологической реконструкции на Ковчеге. До встречи через сутки. А сейчас, Зе, работать. Есть капитан». Алекс встал с кресла. «Все в порядке. Станция «Надежда» в рабочем состоянии. всех с прибытием Ника, готовь пегас. Лети на станцию. Подожег по знающему. Как самочувствие? Такого понятия как самочувствие у меня нет. Но состояние очень хорошее и продолжает улучшаться. Вселенная полна жизни, а мы ее творцы и хранители. Что может быть лучше? Мне бы очень хотелось осмотреть эту и соседней галактики. Сейчас мы летим на станцию «Надежда», проведем ряд мероприятий, познакомимся с представителями разумных цивилизаций а потом на экскурсию по Вселенной. «Хорошо», — полыхнул светом познающий. Лифт доставил весь экипаж в ангар, где располагался Пегас, потрескивающий статикой обшивки. Через шлюзовый отсек поднялись из центра управления и стартовали к станции «Надежда». На этот раз Пегас без полемаскировки величественно вплывал в транспортный ангар станции. Дождавшись, когда давление выровняется, экипаж стал выходить и занимать места в поданном ЗЭИ транспорте. Через несколько минут прибыли в зал торжеств, которые наполняли огромные фантомы, облаченные в торжественные одежды. «Президент планеты Мисхия!» Прозвучал торжественный голос Зеи. «Прошу вас произвести назначение командного состава станции «Надежда» и планеты Мисхия!» Алекс вышел вперед, кристалл стал жечь кожу и материализовался поверх одежды во всем своем великолепии. Он подошел к возвышению, где стоял стол с двумя папками, и заговорил. События, которые произошли с нами, чуть было не свернули все то, что мы сделали. Космос полон неожиданностей. Чтобы не допустить подобного в будущем, я провожу следующие назначения Адамал, ты официально назначаешься главнокомандующим станции планеты Месхия, а также отвечаешь за все исполнительные системы. Адамал подошел. Алекс приложил кристалл к папке, она раскрылась, в папке лежал микрочип. Алекс надел цепочку с чипом ему на шею. Адамал поблагодарил за высокое доверие и встал по правую сторону от Алекса. «Серден», — продолжил Алекс, «ты назначаешься на высший пост планетами из Хеи станции «Надежда», командующим службы безопасности станции «Планеты», а также инспектируешь стратегические мощности станции. И проделал ту же операцию, что с Адамалом». Серден встал по левую руку. Церемония окончена. Официальные назначения произведены. Фантомы исчезли. Посыпались поздравления с назначением. Материализовалась Зея и пригласила всех за празднично накрытый стол. Радостные направились к столу. Зея подошла к познающему, поздоровалась, представилась и спросила, «Что вам приготовить?» «О, благодарю. В материальной пище не нуждаюсь. И, и так купаюсь в энергии дружелюбия, звучаемой здесь, но с удовольствием поприсутствую за столом». Обед прошел весело. Сыпались шутки, тосты, за столом чувствовалась радость возвращения. Алекс встал, попросил Адамала и Сердена через час зайти к нему. Остальным сообщил приятную новость, что через сутки весь экипаж летит на землю. «Антон, разработай программу пребывания и забронируй гостиницы». Весть встретили радостными аплодисментами. Через час к нему постучались Адамал и Серден. Расположились в креслах. Алекс начал разговор. «Нам очень повезло с возвращением из этой экспедиции. В следующий раз так может не повезти». На станции всегда должен оставаться кто-то из нас для принятия решений, поэтому и произвел сегодня эти назначения. Теперь об обязанностях. Ваши обязанности взаимосвязаны. Для подстраховки от неожиданного срабатывания автоматики разработайте новые программы, отвечающие реалиям сегодняшнего дня. По окончанию обсудим. Вам 12 часов на написание и дополнительный час на взаимное согласование. Через 13 часов жду вас здесь с согласованными программами. Теперь к текущим делам. Зея. Она тут же материализовалась. докладывай обстановку. Обстановка следующая. Условия мирного договора соблюдаются. В этой связи, перебил ее Адамал, предлагаю создать взаимные проверочные или контрольные инспекции по сокращению вооружений. Пусть контролируют друг друга. Согласен. Одобрил Алекс. Постоянно. Продолжала Зея. Идут запросы от правительств планет о встрече и решении тех или иных дипломатических вопросов. На поверхность приняли корабли Эднов и Акванов с оборудованием и персоналом для обучения землян. Сирилии просят разрешение принять участие в этом проекте. На этот раз заговорил Сертон. Что касается регулирования дипломатических вопросов между расами, думаю, нам не нужно давать указаний, пусть договариваются сами. Мы установили условия и правила игры. Что же касается обучения землян, вопрос серьезный. Предлагаю к нему вернуться после возвращения с Земли. Крыван грузовых звездолетов отправлен в автоматическом режиме. за Зея дальше. Развел одну десятую световой и продолжает ускоряться. Идет обучение десанта на симуляторах, тренажерах и в полевых условиях. Они стали цивилизованнее, меняют свои взгляды и отношение к окружающей действительности. Хорошо, с ними нужно встретиться. Придумайте и проведите обряд посвящения в десантники. Выберите наиболее смышленных. Назначь командование. Смотр десанта и боевой подготовки через 15 часов. Всего 7 человек, а уже начинается бюрократическая круговерть, которую он так не любил, но без которой не обойтись. Зея. Что делает познающий? Находится в библиотеке и просматривает все подряд. Понятно. Теперь он оторвется от этого занятия не скоро Пока все не прочитает или не просмотрит, не беспокой его. Хорошо. Волнение последних дней сказывалось. Им овладела сонливость, и он решил отдохнуть, подумав, что утро вечером утреннее в это время, активно жестикулируя и громко разговаривая, по коридорам станции шли Адамал и Серден. «Прошлое в прошлом. Давай работать совместно. Посмотри, что делает Алекс. Он пытается создать из нас команду». «Ты прав», — горячился Серден. «Но у нас с тобой разные направления работы. Алекс навязывает нам взаимный контроль». «Не контроль Адамал, а выработку правильных решений». Мы с тобой работали вместе миллиарды лет. Да, работали. Но находясь в биологическом теле, это даже трудно представить. А каково Алексу? А что Алекс? Входя в центр управления, отвечал Адамал. Он тоже в биологическом теле и тоже подвергнут реконструкции так же, как и мы. Ты прав. Но иначе не выжить в агрессивной среде космоса, лишь нужно стать таким, как познающий. Кто знает, может и станем. И они уселись в кресло. Алекс, наш потомок, ему всего около 30 земных лет, а на него свалились такие события. Такая ответственность. Не забывай, Адамал, это Алекс вытащил нас из небытия. Да я ничего против Алекса не имею. Конечно, напирается на нас, на наш опыт и ждет от нас помощи. А что насчет Данома Идеи? Ведь это мои сотрудники. Ты опять за свое, Адамал. моё твое, наше. Здесь нет ни моего, ни твоего. Здесь все наше. Дело мы делаем общее. Ладно. Думаю, тебе лучше взять Денома. Он больше подходит для этой работы. Согласился Адамал. А я оставлю Дею. Согласен. Антон и Ника. Ну, а Адамал. Это команда Ковчега и люди Алекса. Алекс не стал сегодня обсуждать будущее землян. Мы должны предложить несколько вариантов решения. Да, ты прав. Давай работать вместе. Вставая, протянул ему руку Серден. «Согласен. Давай». Сделал ответное рукопожатие Адамал. Они вновь уселись в кресло и окунулись в виртуальное пространство станций, приступив к созданию совместных программ для станции, значительно расширяя первоначально поставленные задачи. Никто их не слышал, кроме Зи по логическим цепям которой пробегала волна удовлетворения от того, что вечные соперники преодолели внутреннее сопротивление и теперь работают вместе. Антон, Ника, Дея и Деном не поддавались усталости. Их романтический вечер продолжался. Они танцевали под лирическую музыку. Потом пошли прогуляться в сад с волшебной вечерней подсветкой. Сначала шли вместе весело, смеясь, потом разошлись по разным тропинкам. Антон с Деей незаметно отстали нырнули в сторону, в кусты цветущей сирени, где Антон обнял и поцеловал Дею. Дея ответила на объятия и поцелуи. Тысячелетия заточения в виртуальном пространстве истомили ее, взрыв чувства шеломил, и все утонуло в пении птиц. Станция для них перестала существовать. Аденом с Никой продолжали прогулку, мило болтая о пустяках. «Ой, а где Дея?» — воскликнула Ника, оглядываясь по сторонам. «Может быть, они заблудились? Давай их поищем!» — наивно предложила она. «Конечно, заблудились, но не в этом саду, а в саду своих чувств. искать их не надо, «Сейчас мы им не нужны», — отвечал Деном, обнимая ее за талию. «Что ты делаешь?» Попыталась она освободиться, но Деном не отпускал, прижимая к себе, говорил. «Ника, и миллиарды лет искал, искал тебя и нашел на перекрестке звездных дорог. Увидев тебя впервые, я понял, что это ты, единственное неповторимое Я люблю тебя и готов сделать все, что ты пожелаешь». Он разжал объятия, отбежал в сторону, где рос прекрасный цветок, сорвал, Вернулся, встал на одно колено, протягивая его и говоря. «Ника, этот прекрасный цветок — лишь бледная тень твоей красоты». Чем окончательно вогнал ее в краску? Она не знала, что отвечать, что делать. Взяла цветок, протянул руку Деному, отвечая. «Деном, ты был человеком. Знаешь о человеческих отношениях все». А елишь недавно прошла биологическую реконструкцию, а до этого была просто интеллектуальной системой звездолета «Пегас». Я даже еще не привыкла к этому телу. Ты мне нравишься. Но не торопи меня. Дай мне время. Быть с тобой уже счастье. Восторженно воскликнул влюбленный Деном. Я буду ждать, сколько нужно. И снова обнял ее за талию. На этот раз Ника не сопротивлялась. Молк третьи сутки сидел на базе, которую превратили в научный центр, и не мог понять, что случилось. Его назначили на должность, о которой он мечтать не мог. Правда, требовали доклады обо всем, что происходит в Солнечной системе. Он доложил о сходе с орбиты колоссального флота его старта в неизвестном направлении. От него требовали различные технические данные, доклады о действиях месхийцев, доклады о встречах с руководством планеты, о согласованном плане работы с землянами. Требовали, требовали, требовали. Молк уже сомневаться в правильности своего решения. Он чувствовал себя неполномочным представителем, а шпионом. В общем, так оно и было. На связь вышел Мурен. У него ситуация складывалась не лучше и попросила встречи по согласованию вопросов передачи и обучения технологиям землян. «Я готов обсудить этот вопрос, а лучше пусть обсуждают наши эксперты, а мы с тобой обсудим сложившуюся ситуацию. Мы оба в одном положении». Через некоторое время прибыл Мурен, поздоровались и приступили к обсуждению. «Мурен, странно, месхийцы с нами общаются только по связи, Ни одной аудиенции с момента нашего прибытия, хотя прошло уже достаточно времени. Зря волнуешься, Мулк. Что такое время для таких решений? Ты же ученый. Должен понимать, решение принципиальное. Детали выполнения могут быть самыми необычными. Солнечная система блокирована. Оставлены только коридоры для нас. Они выполняют все, о чем говорят. В это время на связь с ними вышла Зэя и предупредила, что встреча назначена на 12 часов. Ну вот. Обрадовался Молк. «Давай готовиться». «Хорошая новость», — подхватил Мурен. «А что ты думаешь по поводу просьбы Кричан о присоединении к нам?» «Думаю, что вряд ли это предложение будет принято. Они упустили время. На то мы разошлись». Алекс провалился в сон, как только коснулся подушки. «Не может быть, чтобы я так устал». Была его последняя мысль. Ему снился сон, но происходило все как будто наяву. Он преодолел обшивку и вылетел со станции, даже не заметив преграды, оказавшись в открытом космосе. Мелькнул столб света познающего, проговорившего. «Алекс, уже осваиваешь свои новые возможности? Какие возможности, познающий? Это же сон. Но познающего и след простыл». Алекс огляделся. Ярко сияло солнце, вокруг которого по орбитам вращались планеты. Он сконцентрировал свой взгляд на солнце и очутился в его короне. Испугался. Но бушующие протуберанца не обжигали, а ласкали кожу. Он инстинктивно рванулся в обратную сторону и очутился на таком расстоянии, что Солнце превратилось едва различимую точку. Боязнь заблудиться подтолкнул его вернуться, и он завис над Землей, орбита которой походила на свалку отходов. Чего там только не было. А между этими кусками металла маневрировали спутники. «Нелегко землянам. А сам-то ты кто?» Задал он себе вопрос. «Кто?» «Землянин, конечно». Поручим Акванам и Эдам расчистить орбиту от мусора. Потом оглянулся вокруг еще раз, более внимательно, и поразился. Космос был расцвечен огнями сверхновых звезд, полями различных излучений и огромными туманностями. Его удивило понимание природы каждой элементарной частицы, так как будто они были частью его. Он чувствовал, что может что-то строить из них. Внезапно его внимание привлёк целый рой энергетических полей очень сложной конструкции — которые вились вокруг него, как мотыльки вокруг лампы. Но Алекс не мог их понять. Он протянул руку мысль к одному из них и прикоснулся. Тоже мгновение он вскочил с кровати от крика, которая издала это образование. Алекс заглянулся вокруг, проснувшись. Чувствовал себя великолепно, но ощущение реальности происходящего во сне не проходило. Глянул на часы. Прошло 10 часов. Ничего себе поспал. Быстро привел себя в порядок и вызвал Зею. Она мгновенно появилась. Доброе утро. Здравствуй, Зея. Что у нас нового? Что требует срочного решения и старого? Ничего срочного, что требовало бы немедленного решения, нет. Экипаж работает и отдыхает согласно расписанию. А что познающий? Продолжает просматривать информацию. Серден и Адамал пришли к согласию и работают вместе над программой. По твоему поручению я провела сеанс связи с Эднами Акванами. Они приглашены на встречу. Отлично. Измени время встречи. Проведем ее на станции. Подготовь переговорный зал. После переговоров займемся десантом. И еще. Как только новые программы будут готовы, приглашаю до и Сэрдена ко мне. Хорошо. К обеду вся команда собралась в кают-компании. Отдохнувшие и веселые уселись за стол. Очень хочется на землю, заговорил Антон. Вроде бы недавно оттуда. А такое впечатление, что не был там по крайней мере несколько лет. Закончим неотложные дела? и совершим набег на Землю», — ответил Алекс и продолжил. «На Земле пробудем два дня. Каждый может проводить время, как пожелает. Все возможности для этого имеются. Отлет на Землю после переговоров с Акванами и Эднами». После обеда Адамал и Сэрдон принесли чип с новой программой. «Это совместный проект. Мы все учли, а то, что не учли, будем дополнять». «Спасибо. Я посмотрю». Алекс взял чип и продолжил. Я вот размышляю по поводу приглашения Эднов и Акванов. Не поторопились ли мы?» «Думаю, нет», — ответил Адамал. «Не поторопились. Это галактическая политика. У нас должны быть союзники». Что верно, то верно. Люди не готовы к контакту. А ведь их начнут с ложечки кормить технологиями. Нужно подумать, как бы не навредить. На первых порах пускай Эдны и Акваны очистят орбиту вокруг Земли, а также океаны, от мусора. Преобразование сознания и технологий земной цивилизации – дело не одного года, а ближайших десятилетий. Я с командой Ковчега уйду в рейд за топливом. Вы вчетвером останетесь здесь и займетесь этой работой. Алекс, но ты должен присутствовать на станции. Да, должен, но могу находиться и на связи. В случае ее потери вы будете исполнять обязанности сто лет. Это допускается программой. Повисло молчание. Ну что, пригорюнились? Это же ваша станция и планета. В конце концов, это ваша миссия. Вот и выполняйте. Теперь у вас для этого есть все». Весело приободрил их Алекс. «Пойдемте на переговоры. А то зей уже доставила гостей в переговорный зал». Зэя доставила Мулкой Мурена с комфортом на роскошном транспорте, предусмотренном для таких случаев. Перед залом переговоров стоял почетный караул «Ноу Хау Зэи». Она долго тренировала десантников для этой миссии и одела их в парадные месхийские одежды. С одной стороны стояли в шеренгу мужчины, а с другой — женщины, не менее атлетичные красавицы, ростом по 3,5 метра, караул впечатлял. Алекс и Дамалом, и Сэрденом вышли, чтобы у входа встретить гостей, а Строй взял старинное оружие на караул. «Это что такое?» — не спросил, а выдохнул Алекс. «Один из необходимых элементов встречи». Все трое лишились дара речи. «Молодец, Зе! Времени зря не теряла С другой стороны на ковровой дорожке появились Молк и Мурен. Молк в торжественной одежде и маске для дыхания. Мурен в скафандре. От неожиданности они остановились, оглядывая строй, но увидев в конце коридора стоящих в ожидании хозяев, двинулись по коридору, образованному шеренгами. Как только прошли стоящих первыми в мужчину и женщину, те сделали шаг вперед, повернулись, медленно зашагали за гостями, сопровождая их. Усевшись за столом в огромном сверкающем зале, приступили к переговорам. Алекс поблагодарил руководство Эднов и Акванов за оперативность и желание помочь жителям Земли, однако задал вопрос, почему не было попыток сделать это раньше? Отвечал Мурен. Скажу откровенно, не то что попыток, такой мысли даже не было. Люди находятся в начале своего развития. Мы только наблюдали, иногда корректировали направление развития. Теперь другое дело. Уровень развития позволяет овладеть современными технологиями. И главное, они под вашим патронажем. Спасибо за откровенность. Вступил в разговор с Эрден. На протяжении тысячелетий мы наблюдаем за вами. Я имею в виду расы, которые здесь появились. Скажу, не все так гладко, как ты говоришь. Молк поднял голову. Да, было всякое. Но кто мог предположить, что люди – ваши потомки? Почему вы так думаете? Делаю выводы, исходя из вашего внешнего вида. Вы — люди. «Внешность обманчива», — возразил Алекс. Но продолжим. Вопрос политической и технологической перестройки, перестройки общественного сознания, очень тонкий и долгий. Поэтому предлагаю создать рабочую группу по выработке программы вывода планеты на новый уровень. В рабочую группу нужно включить представителей планеты Земля. Всем процессом отныне будет руководить Адамал и Серден, представляющий правительство планеты Месхея. Мы с радостью будем работать с вами. Поспешили заверить они Адамала и Сердена. Первым шагом в этом направлении предлагая организовать расчистку утилизацию мусора, который скопился на околоземной орбите в океанах. Предложил Адамал. Да, это необходимо. Даже нам стало летать небезопасно. Согласился Молк. Полностью согласны. Океаны сильно загрязнены, это вызывает множество проблем. Поговорили еще немного, и визитеры заспешили к себе, договорившись о следующей встрече. Когда за ними закрылась дверь, Алекс, глядя на Дамала и Сердена, проговорил. «Начало возрождению положено. Дерзайте. Все в ваших руках. Судьба дала вам очередной, возможно, последний шанс выполнения вашей миссии». «Ты прав. Шанс не первый. Но нельзя сказать, что мы ничего не делали. Цивилизация все-таки жива и развивается». Не обижайтесь, это я слегка преувеличил, чтобы подбодрить вас. Зея, ты нас удивила, у тебя настоящий талант, почетный караул бесподобен. Я их даже не узнал, признался Сердон, другая выучка. Когда с вами оборвалась связь, я перебрала миллиарды вариантов выхода из ситуации и решила ускорить развитие месьхийцев посредством технических и виртуальных средств, чтобы впоследствии использовать их на переговорах и в других местах то командует десантом. Мужчинами известный вам Славин, женщинами — Леанда. Общее командование осуществляет командующий СБС Серден. Они разошлись и занялись своими делами. «Ника, как дела?» Увидев ее грустность, спросил Алекс. «Я не знаю, что со мной творится». И рассказал о своих отношениях и ухаживаниях Денома. «В этом нет ничего необычного, что он ухаживает за тобой. Но я не знаю, что делать. Как себе с ним вести? Веди себя просто, как всегда. Он-то тебе нравится? Не хочется его видеть, но какие-то противоречивые чувства и желания меня разрывают. Это состояние называется любовью. Лучшее чувство, которое есть у человека. Много лучше виртуальной реальности. Но как мне себя вести? Что говорить? Доверься доному, Он знает, что делать и как себя вести. Плыви по волнам любви. Не сопротивляйся. Да, Ника, чуть не забыл. «Готовь Пегас к полету на Землю». Ника ушла, оставив его в легком недоумении. «Так», — подумал он, — «брать ее в экспедицию нельзя. Не могу же я разлучить ее с Деномом на сто лет. Придется Пегас с Никой оставить здесь. Для Ники это дом». «Зея, объяви экипажу, что через пять часов летим на Землю». И заспешил в библиотеку к Творящему. Почему? Даже не понял сам. Творящий находился в библиотеке и переливался вспышками удовольствия. «Привет, Алекс. Спасибо, что услышал и зашел». «Но я ничего не слышал». «А почему пришел?» «Не знаю». «Значит, услышал мой зов, Алекс. Я закончил просматривать информацию по истории месхийской цивилизации. Очень интересно. Но знаешь, что меня насторожило или даже испугало? У меня появилось понимание причины исхода. Метрика пространства не может меняться сама по себе. За этим что-то или кто-то стоит». «Творящий», — перебил его Алекс. Здесь, на станции на Ковчеге, есть установки, созданные учеными древними Месхии, меняющие метрику пространства. Для наведения порядка в галактике мы продемонстрировали действие установки, изменили метрику пространства в отдельной планетарный Нексима-50. Система исчезла, а через некоторое время мы сделали пробой пространства и попали к тебе. Подобное притягивает подобное, проговорил познающий. Это оружие поглотителей, наведенное поле гравитации, неслу поправку в прибор, и он доставил вас туда, где этот катаклизм уже случался. Проще говоря, притянул вас в ту галактику, где находился я. Внутри измененной метрики все остается, но меняется физика созданного пространства. Поглотители знают, как была остановлена волна изменений. Они начнут охоту за прибором и, конечно, за тобой с твоими друзьями. Информация во Вселенной распространяется мгновенно, и сейчас идут заключительные этапы работы по обнаружению ковчега. Никакие маскирующие поля не помогут. Это энергетические сущности, но так сказать, со знаком минус. Что же делать? Не суетиться. Время понятие относительное. Сейчас может длиться вечно. Ты когда запланировал отлёт? Через два дня. Вот через два дня и лети. это полетишь с нами? Об этом потом. Алекс, ты и твои друзья — биологические сущности, которые со временем исчезают. Вернее, Исчезает их физическая оболочка. У вас много механических устройств, которые не дают вам перейти на новый уровень бытия, существования или жизни. Что нужно сделать? Избавиться от технических усовершенствований. Но как же мы будем управлять этой сложнейшей техникой? Способности, предоставляемые вам техникой, останутся. Но управлять такой техникой вам покажется пустяком. Да и техника не настолько совершенна. Как избавиться? Опять делать операции? Нет. Нужно поверить в себя и свои возможности обойтись без этой техники в голове. Мне сегодня был странный сон, где ты присутствовал. А, запомнил. Раздался смешок познающего. Что это за сон? Это не сон. Это развиваются твои новые возможности. Все было реально. Я наблюдал и страховал тебя и твоих друзей. Они тоже? Да. Все изменяются, но с разной скоростью. Это зависит от индивидуальных особенностей. А что это был за ментальный крик, который раздался в конце сна? Познающий повернул свою светящуюся фигуру и вспыхнул холодным синим пламенем. Пойдем, посмотрим, кто это. Как? Представь свое желание в действии и не думай, что это невозможно. Оставь только чистое желание знать. По фигуре Алекса пробежал каскад молний, превратив его в холодный столб света который устремился ввысь и мгновенно исчез в космическом пространстве. За ним тут же последовал познающий. Алекс в мгновение ока оказался на границе Солнечной системы, где на парковочной орбите величественно плыл ковчег. Вокруг ковчега, то подлетая, то улетая, кружился огромный рой энергетических сущностей, несколько миллионов. Алекс устремился к ним. Рядом уже находился познающий. «Для первого сознанного раза ты слишком резко трансформировался» но в целом молодец», — похвалил он Алекса. Рой энергетических сущностей почувствовал их приближение, и всей стаи ринулся к ним. От неожиданности Алекс отпрянул, но Рой, словно наткнувшись на преграду, кружился вокруг, издавая знакомый энергетический крик. Алекс сосредоточился и понял, что это серия сигналов, язык общения между ними. Они кричали Алексу и приветствовали его. Алекс стал понимать. «Мы с планеты Трикс». Те, кто трансформировались в энергетическое состояние и теперь летим вслед за кораблем, который создали. Но не можем повлиять на работу его систем и вернуться назад. Мы уже знаем, что ты, человек, волея случая попал на корабль и стал его капитаном. А настоящий искусственный интеллект стал человеком и сбежал. Ты используешь наш прибор биологической реконструкции, нашел наших собратьев, вернее, то, что от них осталось, и принимаешь меры по спасению последних потомков нашей цивилизации. Олег Сашарашина ответил, «Я рад встрече, но искусственный интеллект Ковчега не сбежал, а на год решил стать обычным человеком, а потом вернуться. Год, век, тысячелетие это очень много. Все меняется», — отвечали они. «Теперь ты отвечаешь за все. Ты стал как мы, но ты больше, чем мы. Мы можем раствориться в тебе. Ты стал совсем другой сущностью, для нас непостижимой. Рядом с тобой что-то огромное и доброе» который одаривает нас энергией. Может быть, вас вернуть в человеческое состояние, в биологическое тело? Это невозможно. Нет записи личности. Запись энергетического состояния невозможна. Оставь все как есть. Хорошо уже то, что мы можем общаться. Мы готовы помогать тебе. Алекс прервал разговор познающий. Пора возвращаться. Иначе ты потеряешь способность к трансформации и станешь таким, как я. «Хорошо. Спасибо за желание помочь и за веру в меня. Я вернусь!» Крикнул Алекс энергетическим сущностям и через мгновение оказался в библиотеке, где его уже поджидал познающий. «Вот, у тебя уже есть союзники в другом измерении», — сказал он. «Твое взросление началось. Дерзай, твори. Да мне нужно многое сделать. Я буду вас навещать. Да и ты с друзьями можешь меня всегда найти. Ведь твои друзья тоже начинающие творящие». И растаял. «Да», — подумал Алекс, — «долгие проводы, долгие слезы». Вот так в одну секунду нагрузил проблемами и исчез. А я теперь разбирайся. Появились новые способности, просто невиданные. Но они несли не только радости. Спиралевидная галактика, насчитывающая миллиарды звезд, оказалась под угрозой исчезновения. Поглотители, энергетические сущности из других измерений — уже нащупывали пульс ковчега и творящего на запястье Млечного Пути.